Ладнокровие постепенно возвращалось к Родену, и его кажущееся спокойствие стало страшно раздражать графа де Монброда. Если бы не присутствие Адриены де Кардовиль, он бы дал другой оборот разговору. Во всем, что вам тут угодно было мне сообщить, есть какая-то ошибка. Я в жизни своей ни слова не сказал о том, Очень достойном чувстве, какое вы можете питать к принцу Куда уж вам Вы были так утончены в своей деликатности Что, говоря мне о глубокой любви принца Довели вашу скромность до утверждения, что он любит столь страстно не меня, а другую Точно так же, как и принца, вероятно, под влиянием той же заботливости Вы уверяли в страстной любви мадемуазель де Кардавиль, к другому Ваше сиятельство, я не думал, что мне придется говорить вам о том, что я не особенно охотно вмешиваюсь в любовные интриги. Полноте, дорогой Роден, это излишняя скромность или излишнее самоуважение. Полноте, в ваших собственных интересах не делайте таких неосторожностей. Неосторожностей? А что, если вас поймают на слове? Если об этом станут распространяться, будьте посторожнее относительно ваших занятий, каких у вас в запасе, верно, немало. Есть одно занятие, сударь, которому мне приходится сегодня с большим трудом обучаться. И что же это? Я говорю о неприятном занятии быть вашим собеседником. Да, милейший, вы, должно быть, еще не знали, что есть разные способы казнить дерзких выскочек и плутов Граф! Я не понимаю только одного Во-первых, в чем заключается мужество угрожать и называть дерзким плутом смиренного старого человека вроде меня, а во-вторых... Господин Раден. Во-первых, смиренный старичок, вроде вас, делающий зло, прикрываясь своей старостью, которую он позорит, является и трусом, и злодеем. Он заслуживает, значит, двойного наказания. Да? Во-вторых, что касается возраста, то я не знаю, преклоняются ли с почтением жандармы перед седыми шевелюрами негодяев. Что вы об этом думаете?